42. Надо обновить веру как непреложность. Надо найти в себе силы выйти из потока и стать в стороне. Плачи и скрежет зубовный остаются по-прежнему основным признаком внешнего мира. Спасение от него в мире внутри. Пусть течёт поток мира, но нить, связывающую крепко сознание с его явлениями, Надо обрубить, чтобы освободить дух. Этих нитей или даже канатов столь много, что они опутывают человека как крепкую сетью, концы которой крепко привязаны к материальному миру и его кривым условиям. Это вызывает явление безысходного рабства у вещей и всего окружающего. Жизнь идет в рабстве, в то время как должна она идти в свободе. Можно делать то же самое, что делается обычно, или что делают другие, но делать это все надо в состоянии сознания свободы от тяжких тенет материального мира. Ведь надо же, наконец, понять, что все это ныне яро волнующее сердце и захватывающее сознание пройдет. И люди, и условия, и обстоятельства, и тело, в котором живем, но дух останется с тем, что не приходящее и что связано с миром высшим. Почему же такое безысходное рабство у внешних условий? Его не должно быть ни в горе, ни в радости, ни в нужде, ни в избытке, ни в тепле, ни в холоде. Именно в техчайших условиях жизни достигается победа и утверждается власть над всем, что временное и приходящее. Не может быть подвига освобождения духа, благополучия и жизни счастливой, от чего ж тогда освобождаться и как? В каких невероятных трудностях боролись и побеждали и герои духа? Но я говорю: во мне найдёшь всё, нити рабства слабев. Их надо обрывать сознательно. Тайна правильного действия заключается в том, что оно совершается в состоянии свободы сознания от всего, что привязывает его к плотному миру. Если сердце и сознание всецело сосредоточены на мне и преданы мне, то магнитные нити света лика моего пиисиливают и нейтрализуют все земные притяжения, ибо мой магнит мощен. Части духа обычно разбросаны по линиям притяжения магнитов земных и условий земных. Но если все разбросанные таким образом части духа собрать в фокусе сознания, сосредоточенного на мне, то освобождается она от власти земных притяжений. Но надо собрать себя в твердыне духа своего, не разбрасывай мыслью на внешнее. Если каждые мысли предпослать свет лика, то их гедоносность земная к земле привязывающей будет нейтрализована. И страх, и волнение, и беспокойство, и опасение — все это цепи, протянутые от сознания в мир вовне и держащего на привязи. Можно ли летать на цепях? Потому уничтожается страх мысли. ониstorageются все чувства и эмоции, являющиеся неотъемлемым признаком рабства и связанности сознания с безысходным замкнутым кругом земных условий. Не в них дело, но в тяжких оковах рабства, которые они накладывают на сознание. Как тяжка барахтается, но в густой клейкой массе внешних явлений, как муха на клейком листе. обещаю спасение всем, кто следует за мной. Но следовать за мною значит сомную и во мне пребывать, не отрываясь под притяжением отвлекающих обстоятельств. Если кто-нибудь жену или детей или отца или мать больше меня возлюбит, несть меня достоин. Это значит, что сознание что-нибудь или кого-нибудь ставит ближе и выше владыки, то не владыка, но это, что-то поставленное прежде и выше его, и будет владеть сознанием и управлять им. Но владыку прежде и выше всего поставивший с ним и пребудет победителем во всём и над всем, выше чего он поставлен. Когда владыка в сознании первенствует, Нет ничего в мире, что могло бы сознание подавить, подчинить своей власти или победить. Поэтому говорю о том, что первые мысли утра и последние мысли вечера должны быть отданы Владыке, чтобы дать должный тон или ноту звучанию дня и ночи. Хорошо смотреть на явления внешнего мира через свет лучей лика Владыки. Именно образ его яро держать в сердце. Присутствие сознательно вызываемы, надо усилить приказом воли, то есть мысленно править на его постоянное сознанье. Я с вами всегда. Нерушимо слово моё. Но если занявшись Очевидно из суеты дня мысли обо мне забываются и сердце заполняется мелкими тревогами и беспокойствами, затуманивается яркость присутствия учителя, и базарная действительность заменяет её. Нужно обратить всё сознанием и всем сердцем, и тогда нерушимой словом его станет неотрицаемой действительностью. Бессознательно ищет человек, на что бы опереться вовне, когда опереться можно лишь на владыку. Можно ли опереться на груду мусора хаотического клубка случайных энергий? Нет, ибо рассыпаются так же случайно, как образовались. Но на мне можно строить, как на прочном камне основании. Построенные на мне непоколебимо, ибо от случайности внешних условий не зависит. Построивши на песке приходящих явлений, кажется, перед груды развалин, но дом духа, создавший на нерушимом камне вечного основания жизни, обитель себе в мире надземном имеет, которую не смогут разрушить вихри земные. Дети мои, владыка зовёт в дни испытаний стать к нему близка.